Дмитрий Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы. Читает Ярослав Лукашов. Часть первая. Глава первая. Приехал, барыня, приехал! Задыхавшимся голосом прошептала горничная матрешка, вбегая в спальню Хионии Алексеевны Заплатиной. Вчера ночью приехал, остановился в золотом якоре. Заплатина, дама неопределенных лет с выцветшим лицом, стояла перед зеркалом в утреннем дезобелье. Волосы цвета верблюжьей шерсти были распущены по плечам, но они не могли задрапировать ни жилистой худой шеи, ни грязной ночной кофты, открывавшей благодаря оторванной верхней пуговке высохшую костлявую грудь. Известие, принесенное матрешкой, поразило Заплатину как громом, и она даже выронила из рук гребень, которым расчесывала свои волосы перед зеркалом. В углу комнаты у небольшого окна, выходившего на двор, сидел мужчина лет под сорок, совсем закрывшись последним номером газеты. Это был сам господин Заплатин, Виктор Николаевич. Топограф Узловской межевой канцелярии. По своей наружности он представлял полную противоположность своей жене. Прилично полный, с румянцем на загорелых щеках, с русой окладистой бородкой и добрыми серыми глазками. Он также походил на спелое яблоко, как его достойная половина, намоченную грушу. Он маленькими глотками отпивал из стакана кофе и лениво потягивался в своем мягком глубоком кресле. Появление Матрешки и ее шепот не произвели на Заплатина никакого впечатления, и он продолжал читать свою газету самым равнодушным образом. «Матрена, голубчик, беги сейчас же к Агриппине Филиппивне. Торопливо говорила Заплатина своей горничной. «Да постой, скажи ей только одно слово. Приехал, понимаешь? Да ради бога, скорее!» Матрешке в экстренных случаях не нужно было повторять приказаний. Она по одному мановению руки с быстротой пушечного ядра летела хоть на край света. Сама по себе матрешка была самая обыкновенная, всегда грязная, горничная беспорядочно измятым, глупым лицом и большими темными подглазницами, под бойкими карими глазами. Ветхое ситцевое платье всегда было ей не в пору и сильно стесняло могучие юные формы. В руках заплатиной матрешка была золотой человек, потому что обладала счастливой способностью действовать без рассуждений. «Ах, господи, что же это такое?» «Да, Виктор Николаевич, ах, господи!» — причитала Заплатина, бестолково бросаясь из угла в угол. «Чего тебе?» «Да ведь ты слышал, приехал!» «Что же из этого?» «Болван, да ведь Привалов миллионер, пойми ты это! Миллионер! Ах, господи, где же мой корсет? Где мой корсет?» «Отстань, пожалуйста!» «Дурак! Ах, Господи! Ведь говорила я о Гриппине Филиппьевне уж сколько раз говорила! Мой ангел, уж поверьте, что не даром приехал этот ваш братец, дас. Вот и вышло, по-моему. Ах, вот пойдет переполох. Бахаревы, Лиховские, Половодовы...» «Я очень рада, что Привалов позбавит им спеси, то есть Лиховским и Половодовым. Уж очень зазнались. Даром, что рыльца-то у них в пушку...» Ну — Вот уже погодите, подтянет вас голубчиков, наследничек-то. Ха-ха, Виктор Николаевич, дерево-то такая слышишь? Прибалов приехал. Да — До движись ты от меня, ржавчина, приехал, приехал, — передразнивал он жену. — Нужно, так и приехал. Такой же человек, как и мы, грешные. Дай-ка мне миллион, да я... — чего же он не остановился у Бахаревых? — соображала Заплатина, заключая свои кости в корсет. «Видно себе на уме. Все-таки сейчас пойду к Бахаревам. Нужно предупредить Марию Степановну. Вот и партия на один. Точно с неба жених свалился. Это кое счастье этим богачам. Своих денег не знают куда девать, а тут как снег на голову. Зять миллионер, воображаю. У Лиховского дочь, у половодова сестра, у Веревкиных дочь, у Бахаревых целых две. Вот извольте тут разделить между ними одного жениха». «Бабы так бабы и есть!» — резонировал Заплатин, глубокомысленно рассматривая расшитую цветным шелком полу своего халата. «У них свое на уме. Жених. Так и было. Приехал человек из Петербурга. Да он и смотреть-то на ваших невест не хочет. Это кого осетражени? Тьфу!» «Ничего ты не понимаешь!» С напускным равнодушием проговорила заплатина, облекаясь в перекрашенное шелковое платье травяного цвета и несколько раз примеривая летнюю соломенную шляпу с коричневой отделкой. Разве мужчины могут что-нибудь понимать? По-твоему, например, Привалов заберется с Иваном Яковлевичем карфистком в магниты и будет совершенно счастлив, да? Как Лепешкин Ломтев? Ведь и ты не прочь бы присоединиться к их компании. Пожалуйста, не трудитесь отпираться. Все вы, мужчины, одинаковы, и меня не проведете. Нет, насквозь всех вас вижу. Променяете на первую танцовщицу. Заплатина круто повернулась перед зеркалом и посмотрела на свою особу в три четверти. Платье сидело кошелем. На спине оно отдувалось пузырями и ложилось вокруг ног, некрасивыми тощими складками, точно под ними были палки. Разве надеть новое платье, которое подарили тогда панафидины за жениха капочки? Подумала за платье, но сейчас же решила, не стоит. Еще, пожалуй, Мария Степановна подумает, что я заискиваю перед ними. Почтенная дама придала своей физиономии гордое и презрительное выражение. «А ты вот что, Хина!» проговорил Заплатин, наблюдавший за последними маневрами жены. «Ты не очень того, понимаешь? Пожалей хереста, а то у тебя нос совсем клюквой». «У меня нос клюквой?» Хиония Алексеевна выпрямилась и, взглянув уничтожающим взглядом на мужа, как это делают драматические провинциальные актрисы, величественно проговорила. «Если без меня приедет сюда Агриппина Филиппьевна, передай ей, что я к ней непременно заеду сегодня же. Понял?» «Как не понять, вам с Агриппиной Филиппьевной теперь работа в чужом перу похмелья. Семья Заплатенных в уездном городке Узле, заброшенном вглубь Уральских гор, представляла оригинальное и вполне современное явление. Она являлась логическим результатом сцепления целой системы причин и следствий, созданных живой действительностью. Эта семья, как истинное дитя своего века, служила выразителем его стремлений, достоинств и недостатков. Виктор Николаевич был сын сторожа, отставного солдата. Кое-как с грехом пополам выучился он грамоте и в самой зеленой юности поступил в уездный суд, где годам к 30 добился 15 рублей жалования. По тому времени этих денег было совершенно достаточно, чтобы одеваться прилично и иметь доступ в скромные чиновничьи дома. Последнее, ничтожное в своей сущности обстоятельство, имело в жизни заплатено решающее значение. На одной из чиновничьих вечеринок он встретился с чрезвычайно бойкой гувернанткой. Она заинтересовала маленького чиновника. Правда, у гувернантки была довольно сомнительная репутация, но это совершенно выкупалось тремя тысячами приданного. Заплатин был рассудительный человек и сразу сообразил, что дело не в репутации, а в том, что 180 рублей его жалования сами по себе ничего не обещают в будущем, а плюс 3000 представляют нечто очень существенное. Этот брак состоялся и его плодами постепенно явились 25 рублей жалования вместо прежних 15. Далее свой домик, стоивший по меньшей мере 1015, своя лошадь, экипажи, 4 человека-прислуги, приличная барская обстановка и довольно кругленький капитальчик, лежавший в судной кассе. Одним словом, настоящее положение заплатенных было совершенно обеспечено, и они проживали в год около трех тысяч. А между тем Виктор Николаевич продолжал получать свои 300 рублей в год, хотя служил уже не в уездном суде, а топографом при Узловской межевой канцелярии. Все, конечно, знали скудные размеры жалованья Виктора Николаевича и когда заходила речь об их широкой жизни, обыкновенно говорили «Помилуйте, да ведь у Хиони Алексеевны пансион! Она знает отлично французский язык». Другие говорили просто «Да, Хеония Алексеевна очень умная женщина». И далекая провинция начинает проникаться сознанием, что умные люди – могут получать 300 рублей, а проживать три тысячи. Это вполне современное явление никому не резало глаз, а подводилось под разряд тех фактов, которые правы уже по одному тому, что они существуют. Домик заплатенных был устроен следующим образом. Довольно приличный подъезд вел в светлую переднюю. Из передней одна дверь вела прямо в уютную небольшую залу. Другая в три совершенно отдельных комнаты и третья в темный коридор, служивший границей, собственно, между половиной, где жили заплатины, и пансионом. Центром всего дома, конечно, была гостиная, отделанная страктирной роскошью. В небольшой столовой она соединялась непосредственно с половиной заплатенных, а дверью, с теми комнатами, которые по желанию могли служить совершенно отдельным помещением или присоединяться к зале. В зале стояла порядочная рояль и очень приличная мебель. В других комнатах мебель была сборная, обои не первой молодости, занавески с пятнами и отпечатки грязных пальцев матрешки. В домике заплатиных кипела вечная ярмарка. Одни приезжали, другие уезжали. Преобладающий элемент составляли дамы. Они являлись сюда за последними новостями, делились слухами и уезжали нагруженные, как пчелы цветочной пылью, целым ворохом сплетен. Идея фикс Хиони Алексеевны была создать из своей гостиной великосветский салон где молодежь училась хорошему тону и довершала свое образование на живых образах. Люди с весом могли себя показать, женщины блеснуть своей красотой и нарядами, заезжие артисты и артистки найти покровительство. Местные таланты, хорошие советы, поощрения и все молодые девушки – женихов, а все молодые люди – невест. Чтобы выполнить во всех деталях этот грандиозный план, у заплатенных не хватало средств. А главное, что было самым больным местом в душе Хионии Алексеевны, ее салон обходили первые узловские богачи – Бахаревы, Лиховские и Половодовы. Нужно отдать полную справедливость Хионии Алексеевне, что она не отчаивалась относительно будущего. Кто знает, может быть, и на ее улице будет праздник, времена переменчивы. Так ткет паук паутину где-нибудь в темном углу и с терпением, достойным лучшей участи, ждет своих жертв. «Это Хеония Алексеевна не больше, ни меньше, как трехэтажный паразит», — говорил частный поверенный Николас Веревкин. Это, видите ли, вот какая штука. Есть такой водяной жук. Черт его знает, как он называется по латыни. Позабыл. В этом жуке живет паразит червяк, а в паразите какая-то глиста. Понимаете? Червяк жрет жука, а глиста жрет червяка. Так и наша Хиония Алексеевна жрет нас, а мы жрем всякого, кто попадет под руку. Что касается семейной жизни, то на нее полагалось время от двух часов ночи, когда Хиония Алексеевна возвращалась под свою смоковницу из клуба или гостей, до десяти часов утра, когда она вставала с постели. Остальное время всецело поглощалось приемами гостей и разъездами по знакомым. Виктор Николаевич мирился с таким порядком вещей, потому что на свободе мог вполне предаваться своему любимому занятию – политике. Сидеть в мягком кресле, читать последний номер газеты и отпивать небольшими глотками душистый мокко – ничего лучшего Виктор Николаевич никогда не желал. Его мысли постоянно были заняты высшими соображениями европейской политики. Беконсвиль, Бисмарк, Гамбетта, Андраши, Грант. Тут было над чем подумать. Относительно своих гостей Виктор Николаевич держался таким образом. Выходил, делал поклон, улыбался знакомым и, поймав кого-нибудь за пуговицу, уводил его в уголок, чтобы поделиться последними известиями из театра европейской политики. Мне нужно посоветоваться с мужем, Обыкновенно говорила Хиония Алексеевна, когда дело касалось чего-нибудь серьезного. Он не любит, чтобы я делала что-нибудь без его позволения. Это, конечно, были только условные фразы, которые имели целью придать вес Виктору Николаевичу. Не больше того. Советов никаких не происходило, кроме легкой супружеской перебранки из похмелья или к ненастной погоде. Виктор Николаевич и не желал вмешиваться в дела своей жены. Что касается пансиона Хеонии Алексеевны, то его существование составляло какую-то тайну. Появлялись пансионерки, какие-то дальние родственницы, сироты и воспитанницы, жили несколько месяцев и исчезали бесследно, уступая место другим дальним родственницам, сиротам и воспитанницам. Можно было подумать, что у Хионии Алексеевны во всех частях света бесконечная родня. Чему учили в этом пансионе и кто учил, едва ли ответила бы на это и сама Хиония Алексеевна. Пансион имел отношение с внешним миром только при посредстве матрешки. Чтобы довершить характеристику той жизни, какая шла в домике заплатенных, нужно сказать, что французский язык, Был его душой, Альфой и Омегой. Французские фразы постоянно висели в воздухе, ими встречали и провожали гостей. Ими высказывали то, что было совестно выговорить по-русски. Ими пускали пыль в глаза людям непосвященным, ими щеголяли и задавали тон. В жизни Хеонии Алексеевны французский язык был неисчерпаемым источником всевозможных комбинаций. А главное, благодаря ему Хиония Алексеевна пользовалась громкой репутацией очень серьезной, очень образованной и вообще передовой женщины.